Глава 9. Фауст Патрон. Центр Берлина, 10 утра, 27 апреля 1945 года. Комаровский среагировал быстрее. Поддев обеими руками письменный стол, он опрокинул его на ребро. Тот с грохотом обрушился на пол. Брызнули осколками чернильница и чашки с кофе. Схватив лютвица за воротник, Старлей сдернул напарника с места под защиту столешницы, одновременно цапнув со спинки стула висящий на ремне шмайсер. Зажав рукоять в кулаке, Сергей протянул автомат вперед, держа его на весу и нажал на спуск. Очередь уложила двух солдат в серо-зеленой форме, показавшихся в проеме вместе с Рауфом. Сам оберштурмфюрер с обезьянней ловкостью пригнулся, успев выстрелить в ответ. Пуля ударила во внутреннюю часть стола. Бл***ть! Не сумев сдержаться, выругался Комаровский по-русски. Глаза Рауфа стали размером с блюдца. «Все точно!» Офицер в метро сказал ему чистую правду. Лютвиц предал Германию. Работает на красных. Скользя по крови убитых эсэсовцев, он попятился назад, как рак, под защиту стены. Оказавшись в безопасности, закричал, даже скорее завизжал в диком бешенстве. «Шпион! Русский шпион! Господа, на помощь! Большевики прорвались в здание!» Лютвиц флегматично отряхнул мундир и полез в кобуру. «Сейчас будет, как это на вашем языке, пест... на здоровье!» — Ты не представляешь, сколько в здании РСХА людей с оружием. Так это же хорошо. Я люблю убивать людей с оружием. Но нас закидают гранатами в тот момент, когда мы на хвосте у Диснея. Согласен, Волк, это меняет дело. Прикрой меня. Комаровский пружинисто перепрыгнул через стол и под аккомпанемент вопли Рауфа принялся обыскивать застреленных эсэсовцев. У одного обнаружился новый автомат «Штурмгавер». Старший лейтенант прежде видел такие, но никогда не держал в руках. У второго за пояс была засунута граната с длинной деревянной ручкой. Оружие мертвецов в мгновенье ока перекочевало к русскому. За дверью не то что орал, выл, как животное, рауф. В коридоре послышался топот десятка ног — Лютвиц ринулся к окну с решеткой и открыл секретную заглушку. Ее в крипо да и в использовали, дабы допрашиваемые не сбежали во время следственных действий. «Здесь второй этаж. Придется прыгать. Я-то спокойно смогу. Как насчет тебя? А что, у меня есть выбор?» Крики Топот и лязганье слышались уже совсем близко. Комаровский дернул шнур гранаты и швырнул ее за дверь, после чего вскочил на подоконники и исчез. Комиссар бросился за ним, однако красивого прыжка не получилось. В спину его толкнул взрыв. Перекувыркнувшись в воздухе, лютвец плехнулся на мокрую землю поверх пробивающейся зеленой травы. Из окна дым, послышались громкие вопли раненых. Вульф с интересом подумал, есть ли среди пострадавших его непосредственные коллеги. Впрочем, Вилли Хофштерн мертв, а остальных, следует признаться, ему не очень-то жалко. С трудом поднявшись, он удивился, как легко удалось приземлиться. Ушиб только лодыжку, а так вообще ничего не болит. Два полевых жандарма в замешательстве воззрились на дым, поваливший из здания РСХА. На принц альбрехт Штрасса. похожий инцидент вообще не заметили. Взрыв гранаты утонул в гуле орудий. Два танкиста заливали в бак танка «Тигр» солярку из ржавого ведра. Фольксштурмовцы сооружали баррикаду. Эсэсовцы таскали к подъезду штаб-квартиры Министерства мешки с песком. Укрепления не помешают. Русские ведь совсем рядом. Комаровский, чуть прихрамывая, подошел к жандармам. «Мне нужен ваш мотоцикл», — хмуро произнес Сергей. «Немедленно». «Но вы не можете», — начал запинаясь толстощекий жандарм. «Могу. Это приказ». «Господин шарфюрер, позвольте увидеть ваши документы». «Хорошо», — с изрядным облегчением согласился Комаровский. «Сию же минуту». Ему вновь требовалось расслабиться. Во время короткого забытия в кабинете Лютвица, как обычно, привиделась оскалившаяся с гнившим ртом Елена с мертвым сыном на руках. Особенно четко Сергею запомнились штанишки на лямках. Сам оторвал по знакомству в детском магазине. Во рту появился вкус пепла, словно он сгорел вместе с ними. Улыбнувшись жандармам, Комаровский полез в карманы форменных брюк, порылся там, сокрушенно похлопал себя по бедрам. Выхватив финку, он повернулся, словно балерина в фуэте. Оба жандарма, как по команде, схватились за горло, захлебнувшись кровью. Не останавливаясь, Сергей воткнул каждому по разу лезвие в грудь, завершая начатое, и тут же прыгнул на сиденье мотоцикла. Зарычал мотор. Не спрашивая приглашения, комиссар забрался в коляску и вовремя. В квадрате горящего кабинета Крепо сквозь дым проявилось белое лицо. Лютвиц выругался. Это снова был Рауф, неизменно живой. Выпростав руку сквозь прутья решетки, гестаповец начал стрелять. Соседнее окно распахнулось Насти обеими створками, и комиссар похолодел. В их сторону глядела тупое рыло пулемета МГ-42. «Держись крепче!» — крикнул Комаровский, и мотоцикл понесся вперед — Вслед загрохотал пулемет. Лютвиц сжался. Пригибаться толком было некуда. Разбитая, утратившая асфальт дорога, вела по улице с горящими с обеих сторон домами, и стало ясно — надо нырнуть в дымовую завесу. Пули сначала занылись слева, затем над головой очень близко. Комиссар зажмурился, понимая глупость своего поведения. Закрытые глаза еще никого не спасли от попадания в затылок. Мотоцикл подбрасывало на ухабах. Комаровский вихлял, стараясь ехать зигзагами, но получалось у него не очень здорово. Свист пуль внезапно прекратился. Вольф обернулся, стараясь удержать в руке пистолет. Зрелище его совсем не порадовало. Из здания РСХА катастрофически быстро выехал грузовик, битком набитый эсэсовцами с пулеметом на крыше. Вот это точно пи***ц! Каупштурмфюрер до боли прикусил нижнюю губу. Следующая очередь из МГ-42 легла совсем близко, и комиссар мрачно предвкушал скорый финал. Свернуть было некуда. — Выезды в переулке загораживали баррикады. Солдаты с балконов берлинских домов изумленно смотрели на несущийся мотоцикл, преследуемый грузовиком. Сильный ветер успел рассеять дым, и они отлично просматривались на дороге. Из машины беглецов отчаянно поливал свинцом молоденький пулеметчик. Пилотку парня сдуло с головы, светлые волосы растрепались — Стрелок палил с безумным азартом, не особо стараясь прицелиться. Кажется, он ранил или убил нескольких гражданских, ибо стрелял во все подряд. В кузове Вольф разглядел и бело-красное лицо оберштурмфюрера Альберта Рауфа. Совершенно обезумевший тот что-то орал и стучал рукоятью пистолета по кабине водителя, требуя ехать быстрее. Это заметил даже Комаровский, с любопытством оглянувшийся на погоню. «Нихуя себе!» — душевно произнес он на русском и продолжил на немецком. «Вас в Берлине что? Были припрятаны к нашему приходу усовершенствованные в подвалах СС солдаты, вроде персидского отряда бессмертных царя Ксеркса. Второго человека за два дня никак убить не можем». «Не объяснишь, в чем тут дело, волк?» «Им просто везет», — флегматично ответил Лютвиц, одарив компаньона по поездке лучистым взглядом. «Что тут удивительного? В нормальной ситуации мы сами были бы мертвы еще ночью. А живы? Да пока по Берлину бегаем, хотя нас преследует вся армия Рейха. Спокойнее относись к чудесам, Зергиус». Правда, они могут быстро закончиться. — Да, прямо сейчас, — охотно подтвердил Комаровский. Горючего совсем не осталось. Он лихо остановил мотоцикл у разрушенного дома. Двое двенадцатилетних фолькштурмовцев возрились на него с восхищением. У одного мальчишки не было никакого оружия, кроме кинжала. Второй сжимал новенький фаустпатрон. Комаровский подошел к детям, выдернул из их пальцев гранатомет. Те отдали базуку без сопротивления. «Человек в форме. Надо так надо». «Идите домой», — строго сказал Лютвиц. «Сопротивлением здесь займется особый отряд империи». Он вскинул руку, но никто не двинулся с места. «Вы меня слышали?» «У нас приказ, герр Гауптштурмфюрер». Рисуясь, сообщил один из мальчиков. «Нам велели оборонять позицию в случае прорыва русских. Мы окажем вам помощь в бою». Грузовик неумолимо приближался. Люд ведь, размахнувшись, от души отвесил фольксштурмовцам серию столь полновесных подзатыльников, что оба героя Рейха свалились на землю. Второй раз предложение повторять не понадобилось — Подростки исчезли с небывалой скоростью. Комиссар, на долю секунды, даже засомневался, а были ли здесь мальчики. Вольф быстро проверил обойму пистолета, выругался. Осталась одна единственная пуля. Комаровский присел на колено, направляя Фауст патрон прямо в сторону грузовика. Оттуда уже не стреляли. Ты умеешь с этим обращаться? С сомнением спросил Вольф. «Изучал, когда брали трофеи», — ответил Сергей. «Ничего особенного. Главное — подпустить поближе. Заряд далеко не летит. И не перезаряжается. Возьми автомат». Лютвиц поднял штурм Гевер, прицелился, нажал на спусковой крючок. Оружие сухо лязгнуло в холостую. Он передернул затвор, однако автомат заклинило. «Не работает». Поздравляю, у нас с тобой одна пуля на десять человек. Ох, какая радость. Спасибо за отличные новости. Автомобиль несся на них, и было ощущение, что он собирается впечатать обоих в стену бампером, переломав все кости и смешав разорванную плоть с кирпичом. Комаровский выстрелил. Граната полетела вперед, оставляя дымный след. На близком расстоянии у грузовика не осталось возможности для маневра. Описав дугу, снаряд упал в кузов и сразу же взорвался. Воспламенился бензобак, машину упруга подбросило в воздух. Вольф и Сергей рухнули ничком, мимо просвистели обломки металла и кровавые ошметки тела. Рядом с Вольфом упала оторванная голова молоденького пулеметчика. Сергей улыбнулся, отбросив бесполезный теперь Фауст. — Пора ехать к твоему Диснею, Волк. — Подожди, — остановил его Лютвиц. — Я должен убедиться, что Рауф мертв. — Да, — согласился Комаровский. — И правда, второе воскрешение я не переживу. Они подошли к скелету горящего грузовика. Оберштурмфюрер и еще один солдат, точнее то, что от него осталось, обрывки мундира вперемешку с внутренностями, лежали рядом, у обоих медленно тлела одежда. Альберт валялся на спине. Правый глаз был выбит, красная ниточка нерва свисала на грудь. Обе ноги сломаны, Левая рука вывернута под неестественным углом. Из шеи торчал осколок железа с дырочками, судя по всему, от ствола пулемета. Лютвицы Комаровский остановились возле мертвеца. Наконец-то, — подумал Вольф, — мой бог! Я этого хотел с самого начала, как только он появился в нашем здании. Ладно, я тоже не ангел. Но Рауф... Палач, наслаждающийся своим сумасшествием. Чокнутый на всю голову, как наш фюрер. Месть сладка. Теперь Альберт и сам, полуслепой, охота пошутить на эту тему. Жаль, не услышит. Он с ехидной усмешкой склонился к белому лицу оберштурмфюрера с кровавыми прожилками. — До свидания, мой дорогой брат Нельсон. В этот момент Рауф открыл уцелевший глаз. Два выстрела без промаха, оба прямо в сердце. Лютвица отбросила, он упал на землю, умирающий страшным усилием направил в лоб Сергея ствол парабеллума. Сдохни свинья русская, глотая кровь, прохрипел Рауф. Ненавижу. Альберт немеющим пальцем надавил на спуск. Он услышал грохот. Голова большевика исчезла во тьме. Нестерпимая, ноющая боль внутри тела внезапно закончилась. За секунду. я успел, возликовал оберштурмфюрер. Отлично. Все будет хра... Сергей повернулся и увидел как приподнявшийся на локте живой и невредимый комиссар-лютвиц опускает пистолет. Он выстрелил Рауфу в лицо последней оставшейся пулей в обойме, точно в глаз. Окончательно мертвый на этот раз следователь гестапо являл собой индийскую скульптуру демона с белой кожей и алыми блямбами на месте обеих глазниц. Изо рта уберштурм фюрера ручьем хлынула кровь. Господи, какое счастье! улыбнулся Вольф. Давно себя так отлично не чувствовал. Комаровский перевел взгляд на грудь Лютвица. Над левым карманом мундира зияли две дыры, стлеющие по краям материи. Сергей вздохнул, выбил из пачки рзад сигарету. «Знаешь, — сказал он, прикуривая, — нам сейчас придется о многом поговорить».